Основой основ японского сада являются камни. Для своих парков и садов японцы привозят камни даже из Кореи. Камень в его первозданной форме является главным атрибутом японского парка. Японцы неравнодушны к камню. Если представляется возможность, они представляют камни к различным зданиям, храмам, своим домикам. Эстетические свойства необработанного камня более всего применяются в архитектуре сада камней. Японский сад камней – уникальное сооружение. Основная площадь сада засыпана песком или мелкой галькой, а на ней как бы в беспорядке разбросаны группы неотесанных камней. Однако беспорядочность только кажущаяся. Расположение групп и композиция камней в группах – подчиняются правилам, исходящим из мировоззренческих концепций дзен-буддизма. Обычно камни имеют имена буддийских архатов и увязаны с каким-либо буддийским мифом. Композиции самих групп на площади сада и состав этих групп по три камня в каждой обусловлены буддийской триадой. Размер камней, отношение их высоты к периметру, форма и другие свойства подобраны в соответствии с определенными философскими соображениями. Составленные из различных камней группы обычно напоминают небольшие островки, встречающиеся в прибрежных водах японских морей. В саду камней Киатосского храма Рюандзи, Наблюдатель, рассматривая подобную композицию островков из пятнадцати групп, видит на один островок меньше, чем есть на самом деле. Как бы он ни старался, ему ни с одной точки наблюдения не удается охватить всех камней. Это создает какую-то особую таинственность и даже возбуждает благоговейный трепет. В сущности здесь нет ничего невероятного. Камни и сам фон, на котором они воздвигнуты, белый гравий, вызывают определенный ход мыслей, создают настроение созерцания. Все это управляет процессом восприятия, когда наблюдатель бросает взор на панораму сада. Его внимание приковывает сначала одна группа камней, затем другая. Взгляд скользит по отдельным камням группы, и если форма камня вызывает какие-то ассоциации, задерживается. Происходит сосредоточение сознания, концентрируется внимание. И поскольку местность вокруг этой группы камней ничем посторонним не занята, концентрация внимания усиливается, что порождает новые цепи ассоциаций. У приверженца буддизма эти ассоциации увязываются с религиозным мировосприятием, у других с какими-то важными идеями, событиями, чувствами однако во всех случаях происходит фиксация внимания. Специфическая конфигурация песочного фона вокруг камней заставляет взгляд перемещаться от группы к группе лишь в определенном порядке. В результате в поле зрения оказываются треугольные площадки, вершинами которых являются группы камней. Пространство сада очерчено границами четырехугольника. Три стены и терраса, на которой располагается наблюдатель. Взгляд наблюдателя все время блуждает где-то в пределах этого четырехугольника, переходя с камня на камень. Постепенно наблюдатель невольно уходит от внешнего мира и предается самосизверцанию. Когда люди не прилагают к этому никаких усилий, это порождает у них ощущение безмятежности. Творцы сада камней расположили на сухом ландшафте большие и мелкие камни. Таким образом, говорит Ясунари Кавабата, что каменные группы производят впечатление гор, реки и даже бьющихся о скалы волн океана. Конструкция подобных сооружений, подчиняясь нормам дзен-буддизма, улавливает тягу японцев к любованию природой, размышлению, уединению. Здесь в явном виде выступают японские ваби и саби, которые означают для японца прелесть обычного, изящество ногой простоты. Сады и парки Японии, как в капле воды, отражают многие стороны японского национального характера, который можно лишь приблизительно описать в конкретных словесных выражениях, как это делалось нами в первых главах книги. Сущность японского национального характера нужно еще прочувствовать, и в этом нам помогают литература, искусство, архитектура садов и парков. Японские сады и парки рассчитаны не на внешнее подчеркивание различных элементов природы, а на побуждение человека к любованию и созерцанию. Согласно дзен, внешнее несущественно, главное находится внутри. Задача художника, поэта, зодчего состоит в том, чтобы оживить эти внутренние силы.